Глава шестая Королева очень удивилась, когда во время чаепития Паш спросил, не против ли Ее величество принять помощницу личного секретаря. Она с тоской посмотрела на кусок шоколадного бисквитного торта, от которого успела отломить всего кусочек. Оторваться было невозможно. «Пригласите ее», — ответила королева, надеясь, что Рози не станет отвлекать ее надолго. Мэм. «Есть новость, о которой, мне кажется, вам стоит знать», — сказала Рози. «Похоже, я знаю, как исчезла ваша картина. Или, по крайней мере, когда это случилось. Чаепитие и правда подождет». «Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте». Рози рассказала об утреннем визите в Сент-Джеймский дворец и записи в бухгалтерской книге. «Я хорошенько ее рассмотрела», «Кажется, там написано «Ремонт, 86-й год». Вам что-нибудь об этом известно?» Королева на секунду задумалась. «Не уверена. Надо подумать. Что-нибудь еще?» Я обратилась в управляющую службу. Там сказали, что в ваших личных покоях был небольшой ремонт. Те, с кем я общалась, при этом не присутствовали, поскольку это было 30 лет назад. Но я попробую все выяснить, мэм. «Обязательно сообщу, как только узнаю что-нибудь полезное». «Спасибо, Рози». Когда Рози ушла, королева отломила еще один кусочек торта и мысленно погрузилась в 1986 год. Что же тогда было? Иногда действительно сложно отделить один год от другого, но ведь должна же она помнить ремонт в собственной спальне. Провернуть такое в ее присутствии было бы затруднительно». Значит, в это время она была в Балмореле. Все равно ничего не приходит на ум. Если только точно, она была где-то далеко. Все годы королева могла оказаться в Акапулько или Восла, с той же вероятностью, что и в Шотландии. Где же она была в 86-м? Она взяла iPad и загуглила свое имя. Так быстрее, чем кому-то звонить и спрашивать ну конечно китай это был очень важный тур посвященный подготовке к возвращению гонконга кнр в девяносто седьмом в той поездке она любовалась теракотовой армией и принимала правительство китая на банкете на борту британии затем они с филиппом проплыли на королевской яхте по жемчужной реке из кантона в гонконг сколь радостно и спокойно было наблюдать за тем как на берегу местные жители с самого раннего утра занимаются тайцзи. Тайцзи — китайский комплекс гимнастических упражнений. В бухте Виктория тоже пришлось решить несколько нетривиальных задач. Тогда помощницей личного секретаря была Мэри Перчтер, которая содействовала ей так же, как сейчас, Рози. Королева была очень занята и не сильно погружалась в бытовые дела у себя дома. Видимо, тогда отдел обустройства и затеял ремонт в ее комнате. Когда она вернулась, все было как прежде. Те же пастельно-нефритовые стены, хотя плинтусы и карнизы стали не такими потертыми. Но на стене напротив двери в ее спальню стало на одну картину меньше. Точно. Именно тогда она и исчезла. На пять лет раньше, чем ей казалось. Она временно заменила ее эскизом сада, написанным Теренсом Кунео, с его фирменной спрятанной мышкой. Теренс Кунео, 1907-1996. Английский живописец был официальным художником коронации Елизаветы II. С 1954 года изображал на своих картинах маленьких мышей, реалистичных или мультяшных, которых можно заметить, только если внимательно рассматривать каждую деталь. Это тоже очень мило, но совсем не то же самое. Эскиз все еще висел там, тридцать лет спустя. Время то летит, то еле ползет. Иногда не знаешь, как дотерпеть до чаепития, а порой моргнешь, и пяти лет будто не было. Роза тем временем была очень обеспокоена встречей с Мэри Ван Реннен и горничной за обедом. Ей хотелось во всем разобраться, и она уже решила, с чего начнет. Восемь месяцев назад, когда она только устроилась помощницей личного секретаря Ее Величества, ей дали временное жилье во дворце, пока она искала приличную квартиру поблизости. Апартаменты, в которые ее поселили, находились на верхнем этаже западного крыла, над ателье. Три тесные комнаты, где было жарко и душно летом, а зимой ужасно холодно. За стенами скрывался лабиринт из труб, в которых постоянно что-то гудело и булькало по ночам. Даже в Королевской военной академии в Сантхерсте ванная комната была гораздо просторнее, а это о многом говорит. Зато окна выходили на сад и окруженное деревьями озеро. Волшебный вид. Роза росла в шумном оживленном доме с матерью, отцом, сестрой и кузенами, которые то приезжали, то уезжали. Ей было привычно и приятно жить в суете тем более, что аренда стоила недорого. Так что она осталась жить там. Без пятнадцати восемь вечера в дверь осторожно постучали. Рози специально подгадала час, когда ей нужно было заглянуть в свои апартаменты. Обычно уборщица приходила в одно и то же время, чтобы проверить, есть ли кто внутри, и нужно ли поменять полотенце или постельное белье. В крыле, где находились ее комнаты, Всегда убиралась одна и та же горничная по имени Лулу -Лу Арантес, которая была осведомлена обо всех подковерных интригах гораздо лучше, чем бедный сэр Саймон. Рози крикнула. «Входите!» И из-за двери появилась голова Лулу. -Лу. «Добрый вечер, капитан лошади. «Лулу, как поживаете? Как ваше плечо?» «Ох, очень болит. До сих пор пью обезболивающее и руку даже поднять не могу. Вот, глядите». Она подняла согнутую в локте правую руку до уровня ключицы, поморщилась и опустила ее. Зато, к счастью, лодыжка почти прошла. Теперь только изредка прихватывает и сразу отпускает. Роза всегда поражалась тому, как этой женщине удавалось выполнять тяжелую физическую работу, несмотря на постоянную боль. При этом Лулу, будучи человеком деятельным и энергичным, никогда не отлынивала от работы из-за своих травм. Морщась и прихрамывая, она отважно справлялась с одним делом и тут же бралась за другое. «Очень рада, что вам стало лучше», — сказала Рози. «Кстати, хотела у вас узнать. Сегодня я встретила одну горничную, возможно, вы знакомы. Мне показалось, что ей, может быть, тяжело выполнять свою работу из-за возраста, так что...» «А, Синтия Харрис! Не завидую я вам!» Лулу -Лу оглянулась проверила, что в коридоре никого нет, зашла в комнату и закрыла за собой дверь. Затем облокотилась на нее, придерживая левой рукой локоть правой. Рози заранее придумала несколько ненавязчивых вопросов, чтобы выведать у горничной все, что той могло быть известно, однако спрашивать ничего не пришлось. «Удивительно, что вы столкнулись с ней только сейчас», — начала Лулу. Это курица тот с начала времен». Пришла убираться в покоях королевы, а потом подсуетилась и стала как сыр в масле кататься. Три года назад она должна была уйти на пенсию. Мы уже начали деньги собирать ей на подарок и дни в календаре вычеркивать. И вдруг, знаете что? Женщина, которую наняли ей на замену, такая приятная, спокойная и трудолюбивая, всем нравилась. Ей пришлось уволиться, представляете? Оказалось, что не получалось у нее как следует. Что именно? Ну, готовить бельгийские покои для глав государств. Вы, наверное, знаете, что королева придирчиво следит за тем, чтобы все было как положено. И это правильно, я не спорю. Вот только вышло так, что лишь Синтия Харрис знала, как ей услужить. В общем, новенькую уволили. А Соланж Симпсон повысили. Она тоже лет сто здесь проработала. Очень способная, профессионал своего дела. Знаете ее? Ну так вот, в следующем году после повышения ей выпало готовить покои для президента Мексики. И опять все не так. Она клялась, что делала все по инструкции, которую ей оставила Синтия. И я уверена, что так оно и было. Но кто сказал, что она была правильная? Такие дела. В результате беднягу из-за дела кадров, который безуспешно пытался найти Синтии замену, вышвырнули за порог, и она вернулась. По личной просьбе руководителя хозяйственной службы. Нам сказали, что это временно. Все знали, как она нас раздражает. Ужас. Не то слово. Вот она вернулась, и вдруг, представляете, все снова замечательно. Президент Китая приезжает погостить. Мы, конечно, на нервах. В итоге королева счастлива, Синтия справилась, ее давай нахваливать. Прошел еще год, а она все тут как тут. Ее, наверное, отсюда только вперед ногами вынесут. Короче, та еще заноза. Но что в ней такого? Почему ее так ненавидят? Вы же теперь с ней знакомы. Как она вам? Лулу сложила руки на груди, поморщилась и уперлась кулаками в бедра. «Она была кое с кем груба», — призналась Рози и вздохнула. «Синтия со всеми так. Вы ведь про Мэри, секретаршу сэра Джеймса Эллингтона?» «Извините, не могу вам сказать». «Да, я почти уверена. Синтия всегда подлизывается к тем, кто на высоких должностях. Называет их «большими шишками». Небось, подружилась с Мэри, чтобы придать себе больше важности». Мол, знает кого-то из офиса сэра Джеймса. Сначала вела себя скромно, это она умеет. Но стоит попасть в ее сети, как тут же на поверхность вылезает ее истинная сущность. Бедная Мэри. Еще записки эти. Какие записки? Рози не стала давить на Мэри в столовой, но ей хотелось узнать об этом побольше. Неужели вы не знаете? Надо же. Здравствуйте, мне просто казалось, что личной канцелярии известно обо всем. Так о чем это я? Ах, да. Во-первых, какой-то неизвестный мужчина писал ей сообщение, она его заблокировала, а потом она стала находить маленькие записочки. Ну, знаете, в кармане пальто, например, просто жуть. Сначала Мэри думала, что он их подкладывает в автобусе, поэтому пересела на велосипед. Но записки все равно появлялись. А что там было написано? Лулу скривилась и поежилась. Оскорбления разные. Развратница, шлюха. Ну, сами знаете, что обычно мужчины говорят. Рози никогда с таким не сталкивалась, но Лулу говорила так, будто Рози была в курсе. Он там писал, что хочет с ней сделать, утверждал, будто она этого заслуживает, признавался, что следит за ней. «Откуда вам все это известно? Вы с Мэри дружите? Кто, я?» «Честно говоря, ни разу ее не видела», — призналась Лулу. В WhatsApp писали. Тут все все знают. Кроме хранителя тайного кошелька и личного секретаря, конечно. Да и хорошо, что они не знают, а то мало ли», — сказала она и дружески подмигнула Рози. Этот разговор ничем не отличался от привычной беседы двух женщин. Лулу не пришло в голову, что Рози может рассказать обо всем сэру Саймону. И Рози была этому рада» значит, ей не придется давать обещаний, которые она не сможет сдержать». Лулу -Лу услышала бой часов из коридора и вспомнила, что ей пора. «В полиции, Мэри, не поверили», — добавила она, грустно усмехнувшись. Не дойдя до тележки, она остановилась в дверях и поморщилась от неприятных воспоминаний. «Мне тоже показалось, что ее сильно задело такое отношение», — согласилась Рози. «Им просто невдомек, что может случиться». У моей невестки был двоюродный брат. Шесть лет сводил ее с ума, а потом убил. Боже. Да, молотком. Прямо у двери ее дома. Еще и сказал, что она сама его довела, хотя за пять лет она ему ни слова не сказала, и суд запретил ему к ней приближаться. Но всем, конечно же, было все равно. Ну да бог с ним. Вот, держите чистые полотенца. Всего вам доброго. Мне нужно вам кое-что сказать заявила Рози сэру Саймону на следующее утро. «Секретарша сэра Джеймса, которая увольняется, Мэри, ее преследует неизвестный мужчина и подбрасывает ей оскорбительные записки. Вдобавок к этому одна пожилая горничная ноги об нее вытирает. Неудивительно, что она хочет отсюда сбежать». «Вы имеете в виду миссис Харрис?» спросил сэр Саймон, нахмурившись. «Так вы в курсе?» «Да, говорят, ужасно неприятная женщина. Она уже давно должна была уйти на пенсию». «Она и ушла, а потом вернулась. Как я понимаю, по просьбе хозяина», — спокойно ответила Рози. «Может быть, стоит ему об этом сообщить?» Хозяином во дворце называли руководителя хозяйственной службы, которого на самом деле звали «Майк Грин». Он входил в триумвират старших придворных вместе с сэром Джеймсом и сэром Саймоном. Его кабинет был в Южном Крыле, рядом с кабинетом сэра Джеймса. Там он проводил стоячие встречи без кофе со слугами, которые недобросовестно выполняли свои обязанности. Знающие люди говорили, что он «устраивает им взбучку». Майк Грин отвечал за персонал во всех резиденциях королевы от поваров, пожей и прачек до смотрителей винных погребов, флористов и редакторов-корректоров с французским языком. Во время службы в ВВС, где он дослужился до вице-маршала авиации, Майк Грин приобрел репутацию организатора отличных приемов. Это очень важный навык, поскольку, если считать приглашенных на вечеринки в саду, королевская семья ежегодно принимала во дворце около ста тысяч человек. Кроме того, осенью руководитель хозяйственной службы должен был участвовать в представлении парламенту злосчастной программы реставрации. Поэтому Рози не удивила, что Синтия Харрис смогла ускользнуть от его взгляда. Но как бы не так. «Поверьте мне, Майк знает», — сказал сэр Саймон, потянувшись и заложив руки за голову. «Эта женщина — настоящая Мегера, но королева всегда была к ней неравнодушна. Правда, она никогда не сталкивалась с ее темной стороной. Но почему все молчат? Нам платят за то, чтобы мы не беспокоили босса такими вещами и разбирались самостоятельно. Но в данном случае это ответственность хозяина, и он решает этот вопрос. Но все не так просто. А в чем проблема? Видите ли, процедуры, связанные с наймом, сложнее китайской грамоты. И, я подчеркиваю, наш разговор не должен выходить за двери этого кабинета. Миссис Харрис сама получила несколько довольно оскорбительных посланий. Если мы ее вышвырнем, она пойдет к адвокатам. Ей палец в рот не клади. Но она издевается над Мэри Ван Реннен. Я не удивлен. Тем не менее, миссис Харриса сама подвергается ужасным нападкам. К тому же они с Мэри далеко не единственные жертвы. В последнее время было очень много гнусных анонимок. мэйк из-за них рвет и мечет. «Кошмар!» — с ужасом воскликнула Рози. «А королева об этом знает?» «Конечно, нет». Сэр Саймон встал во весь рост и окинул Рози суровым взглядом, хотя это выглядело довольно неловко, учитывая, что на каблуках она была под метр девяносто. «Мы должны ограждать ее величество от подобных неприятностей, а не жаловаться ей». Майк уже начал расследование, и я ни на секунду не сомневаюсь в том, что очень скоро он найдет виновного и разберется с ним. Рози, как вы знаете, наша работа заключается в том, чтобы решать проблемы». «Да, но...» «Никаких «но». Я категорически запрещаю говорить об этом боссу. Знаю, что вы хорошо ладите, но это чрезвычайно важное и конфиденциальное дело». «Честно говоря, я уже немного жалею, что рассказал вам. Пожалуйста, дайте мне обещание, что не будете ее в это вмешивать». Сэр Саймон довольно редко обращался к Розе формально как к подчиненной. Когда такое все-таки случалось, ее это немного раздражало. Сотрудники дворца, которые занимались собаками и, естественно, отлично разбирались в породах, шутя говорили, что в своем обычном расположении духа Сэр Саймон напоминал дружелюбного Бигля. У них были вполне ровные деловые отношения. Но если ситуация того требовала, он превращался в человека, способного одним взглядом заставить посла замолчать или в двухминутном разговоре по телефону приструнить какого-нибудь упрямого министра. Сейчас он источал ту же безжалостную силу, что и сержант-майор из военной академии в Сандхерсте. «Обещаю», — неохотно сказала она. «Спасибо. И не думайте, что, находясь на другом конце страны, я ничего не узнаю». Вскоре Рози предстояло отправиться в Балморал вместе с королевой и первой сменой персонала. В свою очередь, сэр Саймон собирался пару недель провести в Тоскане, а затем держать руку на пульсе Вестминстерского дворца, поскольку новый премьер-министр приступил к формированию кабинета и подготовке ответа на референдум по Брекситу. Со стороны все выглядело спокойно, но за кулисами разворачивался настоящий ад. Работа сэра Саймона заключалась в том, чтобы уловить среди криков нечто рациональное и объяснить, в чем оно состоит.